а тем, что осмелилась произнести в их присутствии такую длинную речь. «Ну, хотя бы не работайте чересчур много», — сказал в заключение Ренвик и повернулся к Жипсону в знак того, что он закончил свои наблюдения. «Ну, хорошо, Насси, сказал директор, отпуская ее ласковым жестом. «Беги теперь обратно в класс и помни, что тебе сказал доктор Ренвик. Хорошую лошадь пришпоривать не надо». «Не занимайся дома слишком много». «Благодарю вас, сэр», — ответила смиренно Несси и выскользнула из кабинета, смутно недоумевая, зачем ее звали, но гордясь таким исключительным вниманием к себе. Вспоминая благосклонный взгляд директора, она решила, что этот всемогущий человек о ней, несомненно, высокого мнения, и с самодовольной миной, входя в класс, говорила себе что нахальному и любопытному мальчишке Грирсону будет о чем поразмыслить, когда он узнает, что она, Несси Броуди, беседовала запросто с самим директором. «Надеюсь, я задержал ее не слишком долго», — сказал Ренви к приятелю. «Мне достаточно было взглянуть на нее». «Ты был воплощенная скромность», — уверил его Джипсон. «Попечитель меня не выгонят за то, что я допустил нарушение дисциплины. Он остановился, затем добавил тем же тоном. «А ловко она тебе отрезала насчет Лори». «Ба!» — возразил Ренвик. «Между нами говоря, мнение Лори для меня не стоит выеденного яйца. Он просто чванный осел. Эта девочка недолговечна». «Полно тебе, Ренвик!» — сказал Джипсон успокоительно. «Это просто твоя фантазия». Я не заметил в девочке ничего ненормального. Конечно, она в опасном возрасте, и отец у нее старый дуралей и пьяница, но все обойдется, все обойдется. Ты преувеличиваешь. Ты всегда был несправимым защитником угнетенных и не позволял мучить даже белые мыши. Она как раз мне и напоминает белую мышку, сказал Ренвику упрямо, И ей плохо придется, если не присмотреть за ней. Не нравится мне запуганное выражение ее глаз. — А меня больше поразил ее запущенный вид, — вставил Джипсон. Она начинает уже выделяться этим среди других детей в школе. Заметил ты, как она бедно одета? Какой-нибудь год назад этого не было. Броуди не имеет теперь ни одного пенни, кроме жалования, а большую часть жалования он пропивает. Скажу тебе еще одно, но это между нами. До меня дошли слухи, что он просрочил уплату процентов по закладной на дом, на его нелепый замок. Не знаю, с чем дело кончится, но этот человек, несомненно, стремится навстречу своей погибели. Бедняжка Несси, вздохнул Ренвик. Но думаю он в эту минуту не о Несси, а о Мэри, представляя ее себе в середине щиты и разрушение родного дома. По лицу Джипсона нельзя было понять, зародилась ли у него какая-либо смутная догадка относительно истинных побуждений его друга во всем этом деле. Он ведь мог вспомнить, что Ренит когда-то с большим чувством рассказывал ему необычайную историю Мэри Броуди, но он только похлопал его по плечу и сказал ободряюще, «Да развеселись ты, мрачный сколап". — Никто не умрет, ручаюсь тебе. Я буду следить за Несси. — Да, надо идти, — сказал Ренвик, взглянув на часы и вставая. — Что польза сидеть тут и печалиться? — Я и тебя задерживаю, да и своими делами пора заняться. — Скоро четыре. — Да, у твоей приемной уже, наверное, выстроилась целая очередь богатых старых дам, — насмешливо подхватил Джипсон. — Не пойму, что они находят в таком роде, как ты? Ренвик расхохотался. «Они ищут не красоты, иначе я бы направила их к тебе». Он протянул руку Джипсона. «А славный ты, малый Джипсон, тебя мне больше всех будет не доставать, когда я уеду отсюда». «Так я и поверил», — возразил тот, крепко пожимая ему руку. Из кабинета Ренвик быстро вышел, но сойдя... «По каменным ступеням и пройдя между двумя серыми пушками, он незаметно для самого себя замедлил шаг».